Валя переживала за Юку и утром позвонила, попыталась вправить Сони мозги. «Зачем тыкать Юке в нос Тёмой? Не нуди. Его бывшая вообще всему Хельсинки дала», — ответила Соня, зевая. «Юка гулять пошел, а я в анабиозе с вчерашнего перепоя». «Юкина жена?» Валя была поражена. Думала, он меня до старости ждал девственникам. Просто у них нет уж замуж не втерпешь. Девки до тридцати резвятся на всю катушку. Потом выберут одного. Еще лет десять встречаются. А брак регистрируют, когда живот на нас лезет. Юка с ней отношения так и не оформил. «Жили-то вместе?» Знаешь, как там вместе живут? В доме был хлев. Это я там музей сделала. Ей неохота, дом-то его. Да еще и раздельные бюджеты. Как раздельные, не поняла Валя. На жрачку и хозяйство дают поровну. Остальное каждый тратит, как хочет. У Юки вагон денег, у нее мало. Вкладываются поровну. Она на остаток она в бассейн, а он за ЛСД. И ей плевать? Рыбонька. Они другие. Как у Юки заход в наркоту, она в гостиницу и ни в чем себе не отказывает. В Харю ему визитку нарколога, мол, желаю оклематься. Мало ли что с ним может случиться. Так и лютирани, они, матих. У них каждый сам за себя. Юг твердит, ЛСД не вызывает зависимости. Только после от него почему-то шизеют, вешаются, в окна прыгают. А пишут финны консервативные. Семьи у них крепкие. Крепкие, потому что разводится лень. И не скандалят, как люди. Сядут в кухне. Возьмут попивасику и перетирают. Потом помириться. еще раз по пивасику и вместе к телеку. Ну, все равно веди себя пристойней. Да что ты меня воспитываешь?» Возмутилась Соня. «Как мне плохо, все жалеют. Как стало хорошо, все воспитывают». И бросила трубку. А вскоре позвонила обрадованная Катя. Викина идея с камерами сработала на все сто. С Федей была блондинка примерно валенного роста с примерно валенной прической, но вдвое моложе. Рудольф чувствует себя конченной дурой, ведь чуть не угробила передачу. Уволила наружку и назначила Вале встречу. «Если не будет Феди, тут же уйду», — предупредила Валя. «Будет как миленький». И девчонку свою возьми. Вопросы к ней по сценарию о сектах, добавила Катя. Валя шла поблагодарить аду за телевизионный опыт и попрощаться навсегда. Натянула первые попавшиеся свитерок, брюки не стала подкрашиваться. Че за колхозный прикид? поморщилась Вика. Я ненадолго, твердо сказала Валя просто попрощаться. «Оборзила? Из-за этого гнилого абсоса бросать телек? Я иду с тобой. Без моих мозгов никто бы в казиношные камеры не сунулся». «Ладно, поехали», сдалась Валя, не понимая, что делать со всей этой ситуацией, ведь соглашалась сниматься в основном ради Вики. В кабинете Рудольф словно готовились к бою. Ада сидела в леопардовом платье со своим огромным столом перед горой Шоколада. А заветная дверца, за которой жил коньяк, была приоткрыта. Решений без коньяка и шоколада она не принимала. Кардасов в кургузом по моде пиджачке стоял справа от нее у окна. Лохматая джинсовая Катя устроилась на подлокотнике кресла слева. Валя была мрачней тучи, войдя даже не поздоровалась. Они с Викой заняли стулья напротив ады и, чуя на электризованность воздуха, секретарша торопливо подала чай и плотно закрыла за собой дверь. «Ну что, лебёдка, Все хорошо. Просчитаем экономику». Подтянем за яйца спонсоров и как бы вперед и с песнями, сказала Рудольф слегка виноватым голосом. Что сидишь с козьей мордой? придется тебя немного подстричь да подтемнить, а то волосы не горят на фоне задника, а перекрашивать задник дизайнер не позволит. И провокационно кивнула в сторону Феди пришла узнать зачем поганец врал обо мне это все что меня интересует и все зачем я пришла выпалила валя хотя собиралась разговаривать сдержанно слово поганец было бабушкиным и произнеся его словно увидела бабушкину усмешку но ты дерзкая подняла бровь ада И Валя вздрогнула. Именно так назвал ее когда-то бандит Гурам. «Ни корреляции, ни конкордации». «Размечтались получить от меня брюлик?» Презрительным тоном встрял Федя. Это было последней каплей. Валя подскочила к нему и врезала по лицу так, что Федя чуть не вмазался в окно. Не рассчитала силу удара, и из носу у него хлынула кровь. Федя был одного с Валей роста, но субтильный, ломаный, не нанизанный на стержень. Он удержался на ногах, подставил ладонь под струйку крови и выкрикнул. «К сожалению, я не бью женщин!» «Хотя вы не женщина!» «Вы баба!» Катя уже летела к нему с салфетками, смоченными водой из графина. У Вики на лице было написано «Фигасе», а Ада не шелохнулась. Взъерошенный Федя подошел к каде закидывая голову и промокая салфеткой нос, попробовал дотронуться до ее плеча свободной рукой. Но Рудольф брезгливо отодвинулась. «Если взяты с поличным...» «Хотя бы не трогайте меня руками, испачканными в чужом оргазме!» «У меня все, объявила Валя, научившись этому у Горяева, и взяла сумку. «Вика, пошли!» «Секунду!» — попросила Ада и поднялась со стула, став похожей в своем леопардовом на модную мягкую мебель для новых русских. Господин Кардасов. Мы не услышали ответа. Я не говорил, что был именно с ней. С ненавистью буркнул Федя. Но и не отрицал. Ядовито дополнила Ада. А жена Цезаря должна быть как бы выше подозрений. Свое садо-маза да доиграете без меня. Подвела черту Валя. Подожди. Остановила ее Ада. «Федя, вы свободны! А к тебе лебедка, дельце!» И демонстративно дождалась, когда Федя выйдет из кабинета в закапанном кровью пиджаке. «Ты как бы мачеха-вики? «Так что не могу через твою голову!» Таинственным тоном начала Ада. У Вали внутри все сжалось от страха. Вика тоже метнула испуганный взгляд. Обе подумали, что стало известно о Викином наркотическом прошлом. «Если что, Валя мне вторая мать!» С неуместной торжественностью объявила Вика. «Не поверишь, детка! Выяснилось, что я тебе третья мать!» Ехидно сообщила Ада. «Как бы...» перекрестное опыление без инндестентнд захлопала ресницами вика дедушка твой лаврентьев игорь михайлович утвердительно озвучила ада он умер гордо выпрямив спину отчеканила вика но если б не вся эта шняга с него б началась большая советская энциклопедия «Так вот, я училась у твоего дедушки. Игорь Михайлович читал нам физику твердого тела», — торжествующе объявила Ада. «Фига присвистнула Вика. Валя не поняла, куда Ада клонит, но хоть успокоилась, что не к наркотикам. «Звал меня в аспирантуру, но я после госов смылась». Влюбилась в кристаллографа. А там как бы своя компания. Так что целиком ушла в камни. Объяснила Ада извиняющимся тоном, словно Вика осудила бы ее за предательство физики твердого тела. Потом зарплаты в академических институтах накрылись медным тазом, а Артёмов показал мне, какие бабки на телеке. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал с тех пор рощу здешние кристаллы теория вероятности нервно курит в углу выдохнула вика короче я принимаю решение о твоей жизни в одной очереди с лебедкой ада глотнула коньяку «Говорят, хочешь в телепродюсеры?» «Поступлю на следующий год. Только не знаю, где их учат», — самонадеянно заявила Вика. «Нормально пока нигде. Везде лоходромы. Так что пойдешь прямо сейчас в Вгик учиться на директора кино», — скомандовала Ада. «И поверь моей интуиции, если я выдернула из массовки лебедку...» то и с тобой не промахнусь. Да и тетрадку твою про секты посмотрела». «Как это прямо сейчас?» — не поняла Валя. «Все уже учатся, а она экзамены не сдавала». «Это мой уже вопрос», — махнула рукой Ада. «Короче, обмозгуйте на досуге, а они позвонят». «Мы пойдем?» Растерянно спросила Вика вместо спасибо. Идите, только далеко от меня теперь не уйдете! усмехнулась Ада. Молча дошли до лифта. Обвальный чумец, что Рудольфиха училась у деда! произнесла Вика. Я бы это даже с бубном не наюзала. Так не бывает! замотала головой Валя подозревая очередной Адин подвох. «Его имя отчество знает. А я по папке Сизова, а не Лаврентьева. Ты ж говорила, что Ада с физфаком МГУ». «И как, по-твоему, его вычислили? Если ты Сизова, а не Лаврентьева. Нарушку приставили, как к Феде? Опа! Катя мои паспортные данные брала для гонорара». «Как и вычислили!» Хлопнула себя полбу. лбу. «Но четко ж ты Федьке в тыкву дала!» Валя была поражена совпадением. Впрочем, какое тут совпадение, если Ада училась, когда Викин дед преподавал? И, может, в жизни всегда так и бывает. Ведь если б Катина сестра не пришла лечиться, Валя не попала бы на передачу Горбушкиной и никогда бы не встретила Виктора. С одной стороны, было стыдно за сцену с затрещиной. С другой — ни капли не жаль Федю. С третьей — неприятно, что стало впадать в состояние, когда не может остановиться, как разогнавшийся тяжелый товарный состав. Лев Андронович учил держать себя под контролем, а она снова сорвалась пойдешь вовгик? спросила валя брезгливо оттирая носовым платком руки все казалось на них Федена кровь улет там же один блатняк учится задыхаясь от волнения на человека ты ж терла про лотерейный билет выигрывающий на тонком плане теперь ты тоже блатняк Я-то блатняк, а ты опять тормозишь. Катяш, и вашим, и нашим. По Рудольфихиному заданию разнюхала, чем тебя купить с потрохами. А ведь точно, ахнула Валя. Как говорила бабушка Поля, не садись с чёртом щи хлебать, у него ложка длиннее. Но думала при этом вовсе не про себя. А про то, что во ВГИКе Вика уж точно забудет про наркотики и секты. Хотя за это придется продолжать отношения с Адой и Катей, у которых, как у бандитов, любой вопрос решается наружкой и пробиванием паспортных данных. Рудольф не знала о Викином прошлом, но нюхом чуяла, насколько Вале важно Викино будущее. «И что теперь?» «Теперь заляжем на дно», — подмигнула Вика. «Типа нам не уперлась. Мы у другого товар купим. А они пусть тычутся за нами, срезая углы. Адыш со своей наружкой вся в дерьме, а ты в белом». Голова у Вали от всего этого лопалась. Но советоваться с Юлией Измайловной было бесполезно. От истории с наружкой она упала бы в обморок. Рассказывать Виктору тоже не стало. Хотелось обсудить с Соней, но та была настолько поглощена тёмой, что на остальных ее не хватало. При этом кабинет не работал, деньги кончались. Вали приходилось ездить к постоянным пациентам на дом но соня все не выныривала из любовной горячки а тут еще и мать засветилась в сектантстве все это время она якобы ходила на собрания и митинги любимого мавродия но из сумки предательски вывалился значок хочешь похудеть спроси меня как валя с вика испугались что она подмешивает им в еду модный гербалайф и устроили пристрастный допрос ты дочь от болезней лечишь а я от жирности резво оправдывалась мать учеба моя не хуже твоей Не травой под заборной лечу как бабка поля а лекарствами американскими сетевой макетинг. маркетинг маркетинг Поправила Валя. Ма, ты ж не знаешь, что там намешано. А там лекарства, не прошедшие испытания. У меня три класса, четвертый коридор. А в Америке люди ученые. Всех наших жирных вылечат. Мать достала из сумки листовку, где одна фотка женщины в красном купальнике была до приема гербалайфа а вторая — после. Викоська ноги задирает, чтоб жопу стесать. А тут целая наука. Ты в ней ни уха не рыла. А мне за сто двадцать долларов дали банки и бумажки, как смешивать. «Бабуль, набодяжешь банки, они от этого копыта кинут, а ты в тюрягу почалишься», — предупредила Вика. Соня сказала, в чухонке суды завалены исками против Гербалайфа. Нашла кого слушать. Сонька твоя слабая напередок, много понимает. При живом-то муже на милиционере повисла. А я как учат делаю. В переходе к жирным пристаю, в квартиры звоню, анкеты даю заполнить. Потом анкеты собираю говорю, вечером у вас будет это. Презентация, пояснила мать. А на презентации они покупают. Бабуль, и что за презентация? А пописанному читаю. Мать вытащила из сумки лист бумаги и запинаясь зачитала: Компания Гербалайф, основанная в 1980 году, предпринимателем Марком Хьюзом содействует повышению качества жизни людей через предоставление продуктов для здорового образа жизни. Я для сценария Катину книжку про секты перелопатила. Вика стала загибать пальцы. Гляди, в твоем гербалайфе, жесткая иерархическая структура, культ основателя. Образ спасителей здоровья, зомбирование покупателей, закрытость сообщества, мистическая окраска. Бабуль, чисто конкретно Аум Сенрикё. Скоро начнешь травить людей газом? Залюбовавшись Викой, Валя в очередной раз подумала, какое имеет право лишать девочку с такими мозгами и таким темпераментом в Гика. Правила игры у Ады отвратительны. Но если сама Валя с медтехникумом может вести передачу, Вика после ВГИКа вообще станет министром или депутатом, как Виктор. «Нос не дорос меня учить», — обиделась мать на Викину выкладку. «У меня уже три женщины похудели». «Немножко» и ушла в свою комнату плакать.